Глава 11. В кузнице. За невысокой дверью, чтобы пройти в нее, приходилось нагибаться. Оказалось небольшое пространство с парой дверей и лестница вниз. Одна из дверей вела на длинный балкон, опоясывавший весь второй этаж. Все это время Боярин отлеживался на втором этаже не очень высокого дома, который напоминал ему терем. Кондратий первым спустился со скрипучей лестницы и распугал своим неожиданным появлением дворовых девок и мужиков. Слуги во дворе спокойно занимались делами, за месяц позабыв уже, как выглядит их хозяин. Кто-то перетаскивал мешки из амбара, кто-то ведра с водой из колодца. На конюшне молодой конюх давал овса лошадян. Жизнь шла своим чередом. Но стоило боярину появиться на крыльце с резными колоннами, подпиравшими небольшую крышу над входом, как все дворовые заохали и тут же поклонились ему в пояс, как и было заведено. — но неожиданно грозно прогремел на весь двор Кондратий, остановившись на крыльце и подперев руками бока. — Чего застыли? Марш работать! Услышав грозные звуки хозяйского голоса, холопы вновь принялись за дело с удвоенной силой и скоростью, чтобы показать свое рвение. А Кондратий, раньше командовавший лишь солдатами, вдруг ощутил себя настоящим боярином, поймав себя на мысли, что поневоле становится им, входя в роль, и даже испытал некоторое удовольствие, ранее ему неведомое. Все холопы попрятались по углам, избегая попадаться грозному хозяину на глаза». Обведя взглядом свои владения, Кондратья узнал, что живет в довольно скромном бревенчатом тереме, с обеих сторон к которому были пристроены два крыла с толстыми стенами и узкими слюдяными окошками. Там обитали его главные приказчики Захар и Макар с домочадцами. Крепко сбитая постройка, как показалось кондратию, напоминала ему небольшую крепость. Дверь в ней была всего одна, да и та запиралась изнутри на массивный засов. На том же этаже, где жил сам хозяин небольшого поместья, холостой пока боярин, хранилось оружие на всякий случай. Мечи, щиты, кистени, копья и луки со стрелами. Человек десять можно было вооружить, как поведали ему приказчики. Рядом с жилищем боярина виднелись многочисленные пристройки, амбары для разных нужд, конюшня, несколько домиков поплоше и даже пара землянок. бревенчатые каркасы, крыш которых лежали прямо на земле и были покрыты дерном. На одной из таких землянок сейчас уютно расположилась стайка голубей, мелодично курлыковшая на солнышке. «Разместиться в усадьбе могло человек тридцать», — решил Кондрат, привыкший оценивать прежде всего боевые возможности любых построек. А это жилище было как раз жилищем воина, пусть и богатого, но не отлынивавшего от ратной службы. По всему было видно. Хозяйство Боярское было окружено высоким, выше роста человека-частоколом, в случае чего здесь можно было держать осаду. Напротив выхода из терема в нем располагались крепкие ворота, которым от самого крыльца вел деревянный помост. В случае дождя можно было беспрепятственно дойти до ворот и выйти на улицу, даже не ступая на раскишую землю. Немало удивленный Кондрат предположил, что и за воротами деревянная мостовая – может иметь продолжение. «Как попадем в кузницу?» — поинтересовался Евпатию своих спутников, замеревших по бокам. «Известно как», — удивился Захар и ответил за двоих. «Если ты, боярин, на коня сесть и сподобишься, то на коне сподоблюсь», — кивнул боярин, стараясь перенимать местный говор. «Веди коня. Только с мирного раны тяготят еще». Приказчик шагнул с крыльца на нижнюю ступеньку и остановился, развернувшись в сторону конюшни. — Эй, Кондрат! — крикнул Захар конюху. — Веди коней! Боярину доброго подай! Боярин, услышав знакомое имя, поневоле вздрогнул, но этого, к счастью, никто не заметил. Посмотрев в сторону конюшни, он вскоре увидел светловолосого парня лет 17 в холщовых штанах и рубахе, подпоясанного какой-то веревкой. Тот был босым и вел под узцы гнедого жеребца, смирного на вид. Глянув на лошадь, Кондрат с первого взгляда решил, что этот конь действительно не отличался буйным нравом и вполне подходил для раненого. Еще с прошлой жизни он научился разбираться в лошадях. Боярин приблизился, осторожно провел ладошкой по холке, погладив коня. Конь стоял смирно, лишь отфыркиваясь от назойливых мух и кося глазом на своего будущего седока. Поколебавшись мгновение, Кондрат сунул ногу в стремя, и схватился руками за седло. Конюх бросился помогать, поддержав хозяина за сапог. Боярин не возражал. На то и нужны дворовые люди, чтобы служить. Затем плавным движением он подтянул вверх израненное тело и оказался на коне. Грудь отозвалась тупой болью, но Кондрат стерпел. Раны все же подзатянулись за это время. «Ну», — сказал он своим приказчикам, устроившись в жестком седле, «поехали, чего время терять?» захары Макар, которым за это время подвели по жеребцу, быстро оказались в сёдлах. Двигались они гораздо проворнее своего хозяина, которому даже по местному этикету полагалось делать всё медленно и неторопливо. Обычно Кондрат двигался не в пример быстрее, но сейчас местным обычаям способствовала тесная и неудобная одежда, да не до конца зажившие раны. Дернув за уздечку, Захар первым тронулся к воротам, пустив коня шагом и показывая дорогу. Он уже привык, что после нападения медведя, едва не лишившего боярина жизни, его хозяин помнил далеко не все. Выехав за ворота, услужливо отворенные настиж за это время, пока они садились на лошадей, группа всадников свернула направо и стала спускаться с холма по узкой улочке, вымощенной струганными досками. Здесь и в самом деле оказалась мостовая. Долгое время дорога шла вниз с холма, петляя меж таких же усадеб, как у Калаврата, окруженных частоколом, хоть и отстроенных на разные лады. Дома были все богатые в несколько этажей, как мог разглядеть Кондратья, покачиваясь в седле. Отделанные резными и кое-где раскрашенными колоннами. По всему было видно, что здесь обитали местные богачи, такие же, как он сам. Хотя некоторые хоромы были не в пример богаче жилища служилого боярина, хотя и принадлежали, по рассказам приказчиков, людям, стоявшим гораздо ниже коловрата по своему положению или богатству. Проезжая по родному городу и поглядывая на встречных крестьян, ломавших перед ним шапки, Кондрат не спешил с расспросами, справедливо полагая, что большинство информации получит, не раскрывая рта. Его словоохотливые приказчики сами болтали без умолку, рассказывая последние новости о том, кто из его соседей женился, кто умер, а кто уехал в дальние страны за товаром. Оказалось, что двое его ближайших соседей были купцами, торговавшими с азиатскими странами лесом и пенькой, а также гончарными изделиями. Купцы эти часто покидали свои дома, уезжая с караванами в дальние земли. Звали их Доброжир и Палка. Богатые были купцы — но тягаться с Калавратом все равно не могли. Один его золотой промысел по изготовлению украшений приносил в хозяйство денег больше, чем обоим купцам все их занятия. Но ведь не все так близко были с князем, как Евпатий. Чтобы получить разрешение изготовлять украшения для княжеского двора, третьим соседом из ближайших был тоже боярин Святослав, чей дом был почти вдвое больше, чем у коловрата и к тому же богато разукрашен резьбой и позолотой. Святослав, как следовало из рассказов приказчиков, тоже был близок ко двору, ведал у князя Юрия, похоже, дипломатическими вопросами, вел переговоры и устраивал дела с инородцами, часто пропадая в неизвестных землях, как и купцы, но с другими целями. А кроме того, еще торговал оружием, имея кузню, как и Евпатий. Этот боярин мог посоперничать богатством и княжескими почестями с Евпатием, а то и превосходил его кое в чем. «Промеж купцов сказывают», — балаболил безумно захар «что Святослав уехал в Муром торговать. Да только на днях купец Иван Большой возвратился из поездки по южным странам с товарами. Сказывал, что видел Святослава на реке Воронеже. Видать, боярин к половцам по делам тайным поехал, да туману запустил для отвода глаз». Вот она, тайная политика. Усмехнулся про себя Кондрат, рассматривая небольшой, но опрятный дом с десятком пристроек, стоявший дальше вниз по склону холма. Одна случайная встреча, и весь город знает о планах руководства. — А это что за дом? — воткнул боярин слово в бесконечный монолог приказчика, позабыв, что и так должен все здесь знать. — Здесь вдовая бояра неумило живет. Муж ее давно уж помер, на охоте медведь задрал. Походя, ответил Захар и, как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ о купцах, боярах и дальних странах. Кондрат поневоле вздрогнул, проведя рукой по груди, прикрытой многочисленными кафтанами, от которых на солнце уже стало довольно жарко. Сдвинул шапку с олба, поставив ее налетевшему ветерку. Затем, усилием воли отогнав мысли о медведях, которых в здешней округе, похоже, водилось немерено, он вновь принялся осматривать соседские терема. Подняв взгляд повыше, Кондрат разглядел вдалеке укрепленный замок. Тот стоял на самом высоком месте Рязани, отделенный ото всех глубоким рвом. Судя по всему, это был княжеский Кремль. А боярин-то, похоже, из скромных мужиков был, с одобрением подумал Кондрат, закончив беглый осмотр близлежащих строений и, вспоминая свое жилище, более походившее на крепость, чем на дворец. «Хоть и богат, а денег на ветер не бросает. Молодец!» Спустившись с холма, они миновали церковь, проезжая которую новоявленный Евпатий перекрестился вслед за приказчиками и углубились в квартал с более плотной застройкой. Дома здесь тоже были богатые с виду, но стояли уже плотнее друг к другу, образуя несколько довольно широких улиц. По одной из них, распугивая конями попадавшийся люд, Боярин с приказчиками добрались до крепостной стены и выехали на нее сквозь ворота. Как узнал из бесконечного монолога Захара Боярин, ворота назывались Спаскими. Через них шла главная дорога от княжеского Кремля на холме вдоль всего Среднего города. Так назывался квартал, где обитал нынче сам боярин Евпатий. Прямиком к ряжским воротам, минуя мастерские и лавки столичного города. Сразу за Спасскими воротами обнаружился еще один кирпичный храм, Спасский собор, давший название массивным воротам. Перекрестившись еще раз поклоном, Кондратий доехал шагом до перекрестка и направил своего смирного коня вслед за Захаром, который, не прекращая разговора, свернул на развилке налево к Исадским воротам. Как уже знал Кондратий, неподалеку от этих ворот и находился его кузнечный промысел. Здесь, за стеной среднего города, зажиточный люд встречался редко. Это были кварталы ремесленных людей и бедноты, кормившиеся разными промыслами, от кузнечных до гончарных. Проезжая еще с Паски собор, боярин заметил издалека целую ораву нищих, просивших милостыню у всех встречных с таким рвением, что в случае отказа им было не позавидовать. К счастью, боярин проехал стороной, но на будущее отметил себе, что ему по статусу, вероятно, полагалось разбрасывать милостыню горстями. Еще подумал, что наверняка это за него делали вездесущие приказчики. Кондрат мысленно поблагодарил провидение за то, что выбросило его в этот мир ни одного и не на пустое место, а снабдило такими знающими помощниками. Глядя по сторонам, Кондратий вдыхал дымно-смоляные запахи, перемежавшиеся с мрадом и вонью. и не мог надевиться тому, что происходит вокруг. Работный люд, разодетый в мешковатого вида рубахи, сновал по своим делам, то и дело преграждая путь конным. Или сидел по своим мастерским и сараям, откуда валили дым и пар, изготавливая нечто молотом, вырезая ножом или связывая, вышивая, скрепляя. В общем, все были при деле. Сегодня был его первый выход в «Люди». и боярин с жадностью впитывал в себя все незнакомые виды и образы навалившиеся на него и взволновавшие душу кондрат почувствовал себя вдруг каким то разведчиком или скорее исследователем неизвестного мира невесть как влезшим в чужую шкуру шкура ему досталась неожиданно богатая но надо сказать предполагавшая ответственность по более чем у других Еще из книжек он уразумел, что жизнь рядом с властителями любого рода — это всегда палка о двух концах. Могут осыпать милостями, а могут и голову с плеч. С этим на Руси когда не церемонились? Почему он оказался в этом странном мире не холопом, а именно боярином? За какие такие заслуги небеса молчали? Пока. Предоставляя Кондрату возможность самому разобраться. узнать, в чем тут, как говаривала его бабуля, божий промысел. И пока что единственное, что надумал Кондрат, не считавший себя достойным вечной жизни или жизни за чей-то счет, ему просто повезло. А будущее покажет. Мир вокруг сейчас был на удивление осязаем и реален, хотя и не мог быть таким по определению. Окутанный внезапно нахлынувшими размышлениями о своем бытии Рязанский боярин вскоре доехал до края большого оврага, разрезавшего городскую землю огромной загогулиной, дальний конец которой упирался в крепостную стену. К этому оврагу выходили задние дворы как минимум двух дюжин строений, походивших на низкие вытянутые амбары. Буквально из каждого сейчас валил не то дым, не то пар, из-за бревенчатых стен, почти черных от копоти, раздавались методичные удары молотов. Услышав эту музыку, Кондрат решил, что они, наконец, прибыли. И не ошибся. — На мой Маефатий Львович, пора посмотреть, что с заказом княжеским делается, — сообщил Захар, придерживая коня и, обернувшись к боярину, вполголоса добавил. — Да кузнецов припугнуть для острастки, а то они что-то тянуть стали с работой. Особливо Кузьма, с тех пор, как у него шестое дитяна родилось, да храбр, который едва только из запоя вышел. хотя по трезвости лучше их работников во всей Рязани не сыскать. Став неожиданно серьезным, Захар напомнил. «Нам, Евпатий Львович, княжеский заказ изготовить надо вовремя. Запоздать никак нельзя. Князь Юрий, он, сам знаешь, где доброе, где...» «Разберемся», — мрачно пообещал Кондрат, никогда не любивший нарушителей дисциплины. Захар остановил коня у крайней кузницы, и, спрыгнув на землю, помог спуститься на землю своему боярину, придержав стремя. Кондрат уже начал привыкать к такому отношению. «А куда деваться? Стал боярином, принимай почести, пока дают. Отвечать потом будем». Он спустился на каменистую землю, бросил по приказчику и остановился в нерешительности. Делая вид, что рассматривает здоровенную бочку с водой, стоявшую у входа в кузню, Кондратий помедлил с минуту, раздумывая, как начать разговор со своими лучшими кузнецами, отбившимися от рук. В это время широкая дверь, а точнее ворота, отворились, и в клубах дыма наружу вышел здоровенный детина, касая сажень в плечах в кожаном фартуке на голое тело. Волосы его на голове были перехвачены широким металлическим обручем, а со щек и бороды стекали капли пота. В мозолистых, вытянутых вперед руках он держал щипцы, между концами которых был зажат наконечник копья, раскаленный до красна. Не обращая внимания на прибывших, кузнец шагнул к бочке и опустил в нее свое изделие. Издав злобное шипение, вода забурлила, охлаждая выкованный наконечник. А кузнец вытащил его назад, бегло осмотрел и уже собирался вернуться в кузницу, как его окликнул Захар. «Ты чего, Кузьма?» подал приказчик голоса, в котором сквозили нотки издевки. — Аль не узнал нас. Мы вот к тебе в гости приехали. Кузнец замер на мгновение, изучая гостей, и нехотя поклонился, рассмотрев, кто приехал. На его лице было заметно плохо скрываемое раздражение рабочего человека, которого отрывают от дел всякие бездельники. Но обойти вниманием своего хозяина он никак не мог. — Здрав будь, боярин! Рад видеть тебя живым, а то, сказывали, медведь тебя заломал. Хмуро поприветствовал его Кузьма, на закопченном лице которого виднелись только глаза. — И вы, добрые люди, тоже заходите, коли пришли. Я конечники копейные доделываю, но если разговор нужен... Иди — Иди, — разрешил Евпатий, быстро поняв суть вопроса. — Доделай сначала дело, а мы пока поглядим. И смело шагнул вслед за кузнецом, пропавшим в клубах дыма и пара. Едва Кондратий оказался внутри, сделав не более десятка шагов, как у него появилось ощущение, что он попал в ад. Тот самый, с огнем, серой и чертями. Только вместо чертей здесь навали чумазые кузнецы с подмастерьями, ковавшие оружие для рязанского князя. Пару раз, вдохнув едкие испарения, от которых глаза сразу заслезились непривычки, Кондратий остановился посреди кузницы, осматриваясь, Приказчики замерли за спиной, как безмолвные тени. Казалось, в таком дыму никто не заметил прибытия хозяина. Спустя короткое время Кондратий присмотрелся, и сквозь клубы дыма и пара различить кузнечные мехи поблизости от себя, и еще несколько таких же чуть поодаль, постройка была длинная и, похоже, внутри почти не имела перегородок. Здесь, как на конвейере, ковали оружие сразу несколько видов. Там, где он вошел, ковали наконечники для копий, чуть подальше мечи. Кондрат своими глазами увидел, как неизвестный пока что ему бородатый кузнец у дальних мехов, внимательно рассмотрев охлажденный клинок, вновь положил его в огонь. Видимо, остался недоволен качеством своей работы. Что происходило в другом конце кузницы, отсюда было вообще не разглядеть. Вокруг каждых мехов, поддавших жару в огонь, возилось несколько человек, не считая кузнеца. Каждый из них был занят своим делом. Один из подмастерьев держал огонь, раздувая мехи. Другой старался раскалить новую заготовку, засунуть ее массивными щипцами как можно дальше в пламя. Третий помогал кузнецу ковать. У ближайшей к кондратию наковальни Кузьма с подмастерьем уже плющил здоровенным молотом, раскаленную заготовку для следующего копья. Повернув голову, боярин заметил вдоль стены, смыкавшейся с низкой крышей, длинную подставку. Там рядком были выставлены уже готовые и собранные копья. Кондратий насчитал не меньше двух десятков, пока его взгляд не потерял конец линии из тускло отсвечивавших наконечников. Судя по всему, их еще предстояло наточить и отполировать. Не мешая Кузьме увлеченно стучать молотом, Боярин прошел дальше и остановился за спиной второго широкоплечего кузнеца, только что взявшего раскаленную заготовку меча. Положив ее на наковальню, бородатый кузнец, в оцветах этого адского пламени, как две капли, походившие на своего собрата Кузьму, принялся доводить дело до конца. Вязкий металл быстро менял форму под мощными ударами, Но, увидев, кто стоит рядом с ним, кузнец быстро опустил молот и распрямил плечи. — Боярин! — только и проговорил он удивленно. — А ты что думал? Кондратий решил на этот раз обойтись без помощи приказчиков. Что я помер давно? — Господь с тобой! — отмахнулся тяжеленным молотом, словно игрушкой кузнец. — Каждый день за тебя молимся. Только сказывали, плох ты, да хвораешь долго после встречи с медведем. Да уж, невеселая была встреча. Кивнул Кондрат, подбоченившись. Только выжил я. Вот видишь, перед тобой стою, живехоник. Ну и слава богу!» Подытожил кузнец, не решаясь вернуться к своему остывшему мечу, пока боярин с ним разговаривал. «Сколько еще мечей из заказа княжеского осталось?» — поинтересовался боярин, решив все же продолжить разговор. Меч можно было и заново раскалить. «Да почитай с десяток всего!» отвесил кузнец с нескрываемой гордостью, из чего Кондрат заключил, что заказ и в самом деле будет готов в рекордные сроки, а значит, и князь будет доволен. — А ты не путаешь, храбр? — вдруг раздался голос Макара из-за спины боярина. — Мне, сказывали, еще не меньше двух дюжин делать надобно бно. Али забыл. Кузнец умолк и засопел, словно его уличили в обмане. — Десяток, не более, — пробасил он наконец, — — Если всей гурьбой навалимся, то за пару дней одолеем. — Да ты не ерепенься, храбр, — продолжал гнуть свою линию Макар. — Если бы ты с медовухой в обнимку не спал всю неделю, давно бы все сделали. А теперь не ровен час, даромысл завтра заявится, и что боярин ему ответить должен? — Не вели казнить, боярин, — пробасил храбр, глянув в глаза Евпатию. — Есть грех, бес попутал. С женой поругался, да и запел — «Все забыл. Только на днях в тебя вернулся. Вторую ночь уже без роздыха работаю. А надо, и сегодня спать не буду, но выполню срок. Не посрамлю кузню нашу перед князем». Боярин покачал головой, выслушав неожиданную исповедь кузнеца. Но, к удивлению приказчиков, сразу казнить не стал. Кондратий вспомнил в это мгновение, как в прошлой жизни пили даже знакомые офицеры в час размолвки с любимыми женами. а некоторые даже стрелялись из-за этого, так что тут важно было не перегнуть. Кузнец, похоже, сам себя уже наказал. — А мечи не подведут? — вдруг спросил боярин, разглядев вторую подставку, где редком были выставлены готовые клинки, и, похоже, попал в точку. Кузнец словно обиделся. Он бросил остывшую заготовку в огонь, жестом приказав подмастерьем вновь ее разогреть, а сам направился к арсеналу. Взяв жилистой рукой первый попавшийся клинок, уже с готовой рукоятью взмахнул им в воздухе, а затем резким движением рубанул постоявший рядом деревянной чурки, служивший подобием стула. Чурка распалась ровно на две части, словно нож вошел в масло, ни одной щепки не отломилось. Приказчики удовлетворенно переглянулись между собой. Затем, чтобы усилить впечатление, Храбр извлек откуда-то толстый металлический гвоздь и кинул его на другую деревянную подставку, а затем рубанул и по ней мечом. Меч легко разрубил и металл, и чурку на две ровные части. И «Это их еще не точили как следует», — Назидательно произнес кузнец и поднес клинок почти к самому лицу боярина, показав лезвие без единой щербинки. Кондрат бросил взгляд на довольных результатом приказчиков, И удовлетворенно кивнул. «Когда, говоришь, готово будет?» «Завтра к вечеру», — пробасил кузнец, мгновение поколебавшись. «Добро», — кивнул боярин. И вдруг, протянув руку, взял меч у кузнеца, ощутив приятную тяжесть. Странные воспоминания пробудил в нем этот меч. Никогда еще в этой жизни такого оружия в руках он не держал. Зато на мгновение показалось Кондрату, что скачет он на коне рядом с отцом, И в руке у него шашка. И машет он ей направо и налево, За лихватской удалью казака. Кондрат сам не заметил, Как действительно лихо завертел мечом бабочку. Подмастерья, что стояли рядом, В рассыпную бросились из-за дыма и копоти, Мог их не видеть боярин и зарубить невзначай. А Кузьма лишь отодвинулся немного. Но меч не шашка, и рука скоро устала махать. Слабость после болезни еще жила в израненном теле. Остановив лихое вращение, Кондрат отдал клинок обратно к кузнецу, который с нескрываемым удивлением поглядывал на боярина. «Хороший клинок», — похвалил Кондрат и добавил. «Что так смотришь на меня, храбр?» «Ты прости меня, боярин, никогда я такого не видел». Поделился наблюдениями кузнец, стряхнув бородой. «Обычно мечом ратники не так машут. Устанешь быстро. Но ты-то воин знатный и сам знаешь, что делать». Кондрат промолчал, подумав про себя. «Конечно, устанешь с непривычки. Хорошо еще, что клинок не выронил, а то опозорился бы перед своими людьми». Но вслух произнес другое, чтобы авторитет не потерять. «Был у меня один учитель, не местный». «Не Васька Волк случаем?» — полюбопытствовал Кузьма, вытирая пот со лба и водружая меч на положенное ему место. «Нет, а кто таков?» «Есть один удалец из наших кузнецов, бывший разбойник». поделился воспоминаниями Кузьма под бочинись. Он с караванами когда-то в охране на восток ходил, там, видать, и перенял умение. Да только нелюдим он стал совсем. Сейчас на болоте живет с тремя подмастерьями, кузня у него там. А в город только по большим праздникам и показывается товар продать. А так помощников своих посылает. В прошлом годе его только и видел. Хороший боец, уточнил Кондратий, которому в голову пришла неожиданная идея. Знатный. Кивнул большой головой храбр. «Один десятерых стоит. Говаривали, что многие бояре его к себе на службу звали. Только не идет. А что так? Про мне неведомо», — пожал плечами храбр, бросив косой взгляд на мехи, где уже раскалилась заготовка для нового клинка. «А только не идет». На этом боярин решил закончить разговор с кузнецом, у которого уже руки чесались взяться за работу. Как-никак, а заказ княжеский нужно было в срок сдать. От этого всем польза будет. А потому Кондрат прошел дальше и еще с полчаса рассматривал мечи да копья, пообщавшись с другими кузнецами, благо хозяйство у него было обширное. В дальней части кузни обнаружилось несколько длинных столов, на которых подмастерья собирали в одно целое доспехи из разных частей. Было здесь несколько кольчуг по колено и с дюжину кожаных рубах с прилаженными на груди пластинами из кованого металла. Эти рубахи Захар в разговоре странным словом обозвал, как показалось Кондратью, но мог он и ошибаться. Обычно древнерусские воины носили короткую кольчугу, однако кольчуги были дорогими, поэтому простые воины чаще носили кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на груди металлическими пластинами. Такая рубаха называлась Куяк. Получалось, что еще и доспехи мастерские Евпатия коловрата делали. Примерив на себя одну из кольчуг, Кондратья решил, что кузнечных работ с него хватит пока. Надо и другим делам время уделить. А покинув, наконец, задымленную кузню и выйдя на свежий воздух, боярин пальцем поманил к себе Захара. Знаешь этого Ваську Волка, про которого кузнец рассказывал? Был такой когда-то. Кивнул приказчик, действительно с караванами ходил и бился здорово. Купцы ему золотом за службу платили, да только я его давно не видал. «Разузнай-ка мне про него живо все, где живет, чем занят», — приказал Кондрат, прищурившись на солнце. «Хочу навестить того кузнеца в скорости. Только по-тихому, чтоб никто не знал, что я им интересуюсь». Захар удивленно кивнул, но промолчал. «Приказ есть приказ». А дело это боярин, по всему, видно, хотел оставить в тайне.